Звездные королевства во все времена были той самой областью галактики, в которой мог найти свое пристанище любой разумный, начиная от чопорного аристократа с манией величия и заканчивая отпетым головорезом-наемником, решившим уйти на пенсию. Конечно, на одной планете эти нетерпящие друг друга личности ужиться точно не смогли бы. Но и Звездные королевства – это не пара-тройка государств. Тридцать семь королевств сформировали единый альянс, стеной отделивший пространство федерации от империи Гердион. Таким образом, они не только минимизировали регулярные пограничные стычки гегемонов, масштаб которых походил на полноценные космические бои малых государств, но и предоставили убежище для политических и прочих беженцев, не нашедших своего места в федерации и империи и с этими звездными королевствами Про намеревался наладить сотрудничество уже в ближайшие недели. Для этого имелись все предпосылки. Каюри достаточно эффективно заявила о себе посредством организации разоблачающего империю собрания. Лорд Про заключил договор с принцем Делориусом И в довесок к этому смог подготовить почву для переговоров с послами, откликнувшимися на его просьбу, и прибывшими на планету в качестве представителей своих королевств. Особенно важным был последний фактор, так как в иных обстоятельствах установление прямого контакта с высокопоставленными разумными звездных королевств было, помимо всего прочего, неизбежно растянуто во времени. Органики, вне зависимости от принадлежности к расе и государству, большое значение уделяли иерархии и неэффективным процедурам, из-за чего от момента установления связи до формирования первичных договоренностей проходило слишком много времени. А именно время сейчас имело наибольший вес. Лорд-Про. В помещение вступила уставшая, но не показывающая виду бер -титанис. Из обычной аккуратной прически выбилось несколько прядей, под глазами залегли пока еще только наметившие свои контуры синяки, а взгляд плавал медленно и словно бы нехотя. В общем и целом ПРО оценивал состояние советницы как удовлетворительное, но необходимое. Органики должны были ощущать свою значимость. И оптимальным способом для достижения этой цели, согласно сделанным Центром Синхронизации Выводом, являлась система вознаграждения за приложенные усилия. Тиранис полагала, что ее усилия играли немалую роль в обеспечении беспроблемного пребывания гостей на Каюре, и Дроид не собирался ее переубеждать. Корабль посла Империи он покинул планету 48 минут назад и систему 3 минуты назад. Все остальные участники собрания изъявили желание провести еще какое-то время на каюре, мотивируя это хорошей возможностью обсудить разного рода вопросы с глазу на глаз. Это известная практика, Палач кивнул. Представители разных государств достаточно редко собираются вместе в таком количестве, даже если речь идет о столь близких друг к другу звездных королевствах. В нашем же случае на каюре находится уполномоченный представитель пространства Федерации, почти шесть десятков торговцев, из которых семеро представляют интересы крупных корпораций сектора. Это очень хорошая возможность для обсуждения интересующих нас вопросов и заключения нужных соглашений. Все так, лорд? Но внесенные ранее ограничения для торговых и туристических судов были рассчитаны на срок в 10 местных суток. Об этом сообщалось всем желающим, из-за чего теперь мы оказались в не самой приятной ситуации. Женщина несколькими жестами вывела данные со своего планшета на основной дисплей этого кабинета, одного из многих, продемонстрировав данные ПРО. Наши партнеры рассчитывают на то, что уже завтра ограничения будут сняты. Но имеющимися силами мы не сможем этого сделать, поддерживая нынешний уровень безопасности для всех гостей. Я считаю, что необходимо вывести с консервации резервных дроидов. И если позволите, я бы предложил вывести в небо в том числе и оба укомплектованных роя наших дронов. Дополнительный контроль над ними может обеспечить капитан срок со своими доверенными лицами. Его согласие я уже получила. Считаешь, что будет не лишним продемонстрировать именно эту нашу разработку? Боевых роевых дронов? Личностная матрица безошибочно определила, что Бэр Титанис предложила задействовать дронов не столько ради обеспечения безопасности в условиях стандартной работы космопортов и складов, сколько ради произведения впечатлений на важных гостей. Не думаю, что наши роевые машины впечатлят кого-то из участников собрания. Слишком примитивные технологии и способы их применения. Таким образом, мы привлечем внимание и получим лишний повод для поднятия темы о приобретении продвинутых производственных линий. Разве вы не говорили о том, что для Каюри сейчас даже небольшие партии станков младше третьего поколения будут не лишними? Органик поправил очки. Вы, возможно, не думали об этом, но для небольшой провинциальной планеты любой собственный, в чем-то уникальный проект – это что-то из ряда вон. Так что мы определенно удивим тех, кто обратит на наших дронов внимание, попутно продемонстрировав каюрианцев плоды их трудов. Логические цепи про постановили, что в словах органика наличествовал смысл, а центр синхронизации получил ряд новых приоритетных задач. Механизм использования органиков и теории симбиоза в очередной раз оправдали себя. Я отдам соответствующие распоряжения. Ночью будут произведены проверочные вылеты. А уже утром мы включим в программу демонстрации дронов вместе с кораблями-носителями. Ты молодец, Бер. Личностная матрица Про посчитала эффективным проявление так называемой привязанности, продемонстрированной через похвалу. Я могу рассчитывать на то, что через 4 часа ты передашь дела своим заместителям и нормально отдохнешь? Лорд Про, я в полном порядке. Если ты думаешь, что мне ничего не известно о том, что за последние 9 дней ты спала немногим больше 30 часов, то ты сильно ошибаешься. Мне не наплевать на здоровье своих подчиненных. Так что этой ночью ты будешь отдыхать. Блеснув алым визором, Про встал со своего массивного кресла трона и, обогнув стол, навис над Берти Титанис. «Это приказ, исполнение которого я проконтролирую». «Будет сделано, лорд Про», — женщина сглотнула и, улыбнувшись, глубоко поклонилась. «Разрешите идти?» «Иди». И личностная матрица палача перешла в режим ожидания, едва закрылись двери кабинета а сам дроид вернулся на свой трон. Обогревающая каюри светила медленно клонилась к горизонту, а вместе с тем подконтрольные просистемы завершали последние приготовления перед внесением ряда весомых изменений, необходимость которых нарастала с каждым днем.